Глава одиннадцатая «А девушка то дело говорит, признаю я про себя, оглядываюсь на нее после смерти второго бандита, держит лук со стрелой на тетиве, видно, что подстраховывает именно меня, но и себя тоже, если бандит со мной справится, ей тоже дальше не жить. Да, придется теперь сразу разборки начинать» прислушавшись к разумным словам лучницы. «Бандиты точно потребуют кровавую виру за своих погибших, а кто там чего начал первый, это их точно не заинтересует», добавляет Ксита нервно покусывая губы. «Сначала только разбираться не станут. Я бы еще могла как-то оправдаться с тем, что промахнулась за стрелой. Только теперь...» Все пойдем под раздачу, когда некому все это подтвердить из своих, то есть из тех, кому бандиты доверяют полностью. Это она мне показывает, что теперь считает союзником из-за сложившейся неудачной ситуации. Неудачно это, по моему мнению, именно для нее неудачно. Для меня все вышло в самый раз, и живой остался еще и в меню 10 баллов прилетело за бандитов. Теперь у меня двадцать семь двести шестнадцатых по силе, и внушение подтянулось на две единицы. Прогресс на лицо, а то, что два выродка только что умерли, так оно и к лучшему. И в банде народа опасного теперь поменьше заметно, не рядовые они бойцы были, судя по добротной одежке и поведению наглому. Почистил немного этот мир и свою карму добрыми делами однозначно. Зачтется мне такое деяние на том свете. Ну, если я до этого сам вызываю сильно сплоченную банду общим делом на схватку, собираясь демонстрировать перед ними вещи, в наглую снятые с их товарища и надетые на себя. Как-то так сразу дела после встречи пошли, что с бандитами мне мирно сосуществовать уже явно не получится. Поэтому и теперь не испугаюсь. Однако лучше сразу запастись союзниками в новом для меня мире очередном по счету, как его королевстве Гальд. И ничего лучше, чем четверо опытных наемников и две лучницы при них, я пока вообще не вижу других вариантов. Да, совершенно точно, что такой козырный расклад мне долго еще не попадется на пути. Нужно их сейчас на свою сторону перетаскивать, и лучше бы кровью их бывших союзников наш договор смазать. Хорошо бы еще определиться с тем, насколько они остались людьми. Эта сторона личностей и наемников тоже имеет важное значение для меня. Мне сейчас заметно проще перевести наемников на свою сторону именно в том, что убил первого бандита. Все же не я по его внешнему виду трупа. Надеюсь, что на небольшую ранку в горле никто особо внимания не обратит, когда оперенье стрелы так заметно торчит из груди. Впрочем, Ксита и так готова признать свою вину в неудачном выстреле, понимая, что может жизнью ответить за свою ошибку. Смелая все же подруга, пусть я ошиблась, с выстрелом, с моей помощью, ни на кого другого, пока вину не валит. Хорошо их в этом отряде лучниц воспитали при монастыре. Наверное, набрали помирающих с голоду детей и готовили себе преданных защитников. Получается, что просто заеду и начлег без особых удобств. Еще ведь и работать здорово заставляли. Наверняка. Интересно, как они умудрились сбежать при захвате монастыря? А то, что наемники взяли их под свою защиту, это очень даже понятно. Такие красотки, как Сита, штучный товар в такие суровые времена. Да и сестра, наверное, такая же хорошенькая. Еще и с луками хорошо умеют. Вообще цены великой девушки выросли в монастыре. Это самые ближние бандиты к Хобу были, Лорес и Тобол? Да, они и еще один из приближенных. Потом четверо молодых, как у них принято считать. Не такие опасные, хотя очень дерзкие с виду, откровенно отвечает лучница. Оружие у них есть? Один арбалет маленький, у остальных только дубинки и длинные ножи. Воевать не обучены. сурово, как настоящий воин, спрашиваю я. Строим точно нет, но спиной к ним не стоит поворачиваться, признает девушка. А твои впишутся за тебя тоже такой злободневный вопрос для выживания. Прямо уже так договариваемся помочь друг другу, чтобы уцелеть при дальнейших разборках. Если мне прикроют спину, тогда я справлюсь с бандитами в открытом бою, на который собираюсь их вызвать. Если же нет. Тогда придется менять тактику и перебить всю банду по очереди, забираясь им сознание. А, тогда точно, все оставшиеся свидетели заметят странности в поведении, начавших внезапно убивать друг друга бандитов, и поймут, что дело тут нечистое. Я, конечно, могу просто уйти и дальше передвигаться самостоятельно, только терять такой сложившийся коллектив опытных воинов, как Ксита с друзьями, Очень не хочу. И так настоящее чудо, что они попались мне на пути. Да и воевать с бандитами тогда нет особого смысла для меня. Проще попробовать просто уйти дальше, прямо сейчас, повернув в сторону от стоянки. Если я смогу переговорить с ними заранее и все объяснить. Ну, это хороший ответ. Максимально хороший в таком случае. Вообще, Хоп и его люди серьезно уже надоели моим парням. Слишком много себе с добычи забирают, хотя и не рискуют так, как наши. Однако они нужны для того, чтобы совместно нападать на караваны. Крестьяне только товар, стелек таскать могут и лошадей уводить в лес. Получаю такой расклад я от нее. Что вы тут грабите около леса? Все же знают про вашу банду. Знают, однако на еду хватает. — пожимает плечами Ксита, не понимая, что я ей хочу сказать. — Иногда довольно далеко заходим, чтобы караван или обоз перехватить. Рискуем, конечно, здорово, тогда что дворянская дружина догонит и в засаду попадем. — А почему с двумя хорошими лучницами ваши не могут сами работать на дороге? Тогда всех защитников и возниц убивать придется, если они начнут сильно сопротивляться. Когда увидят, что в банде мало народу, люди хоба все же умелые грабители и выглядят именно так, как нужно на большой дороге, чтобы быстро запугать караванщиков, чтобы они бросили оружие, те же топоры и вилы, на землю без сопротивления. Мои не хотят зря души губствовать и бандитам стараются не давать. — хмуро отвечает Ксита. Стараются. — И как? Получается? — скептически спрашиваю девушку. — Не очень. — Совсем недовольно отвечает она. — Еще один плюс в копилку ее отряда. Не совсем совесть воины потеряли за свою боевую жизнь. Вижу, что и Ксити вопрос мой не нравится. Понимает, что совсем плохими делами занимаются здесь. Ну или на плохие дела союзников приходится глаза прикрывать постоянно. Почему тогда ближние главарю пошли с тобой на охоту? Не отправили простых мужиков или молодых своих? — Скучно в лесу сидеть. Вот и пошли побегать со мной. — Ладно. Я отвлекаю внимание на себя. Ты переговори со своими. Пусть будут готовы. Если уберете арбалетчика, тогда вообще все в ажуре. — В чем? — явно не понимает земное слово «девушка». «Не обращай внимания. Это словечко с юга. Типа, что все будет в порядке». «Ты немного на себя берешь, что справишься со всеми». «Лучница хочет понять причину моей уверенности. С другой стороны, чтобы спасти свою жизнь и перебить бандитов, кто еще так вызовет огонь на себя, как я?» «Нормально беру. Не надорвусь. Успокаиваю я девушку». Мы уже подошли к лагерю, который, конечно, никто не охраняет со стороны леса. Большая поляна в лесу занята десятком больших шалашей, около которых толпится народ. Уголовные рожи и крестьяне держатся друг от друга подальше, на разных концах поляны. Между ними два шалаша наемников, как я могу сразу различить ладных молодцов в коже, отличающихся от соседей какой-то выправкой. Да и оружие у них настоящее. Сабли, мечи и копья имеются вместе с небольшими щитами. Разглядев мою фигуру, все внимание жителей и лагеря сконцентрировалось именно на мне. Бандиты, прямо не веря своим глазам, уставились на мою жилетку, которая, кстати, теперь даже не одна. Я и вторую надел на себя, чтобы крепкая кожа хоть немного защитила меня от острых предметов в руках банды горбатого хоба. Теперь одна закрывает другую, делая мою фигуру более солидной и крупной. Хоп! Хоп! Да ты от браги! Тут какой-то мужик в жилете нашего Тобола появился, кричит один из молодых Уркаганов. Глазастые они, эти городские бандиты. Сразу вычислили, с кого она снята и за кого мстить пришла неизбежная пора. Я пока посматриваю по сторонам, опустив тюк с оружием на землю, выявляя именно бандитов. Ксита скользнула около лагеря банды за кусты, и теперь появилась из-за шалаша около пары наемников, что-то активно им рассказывая вполголоса. Они недоверчиво слушают ее и смотрят на меня. Я же готовлюсь к намечающимся разборкам. На крик бандитов вылез здоровенный горбун из шалаша, поперек себя шире, с ручищами ж до земли. Он сразу же вытащил нож из-за пояса и пошел на меня тоже разглядев жилетку последнего покойника. За ним сразу потянулись и остальные бандиты, один такой же опасный взрослый детина, как Тобл и Лорос, и четверо явно помоложе, но подражают авторитетным приятелям изо всех сил и умений. Выскочившие за ними следом потрепанные шалавы не лезут в мужские дела, остались стоять около шалаша, только неистовыми криками поддерживают своих бойцов. Я же предупреждающе крутанул копье, продемонстрировав незаурядное владение этим агрегатом в своих руках. Ну, это, в принципе, и все, что я могу показать собравшимся зрителям бесплатно и много в работе с копьем. За время долгого и скучного путешествия я смог здорово научиться крутить в руках двухметровое короткое копье зверолюдов, хорошо привыкнув к его своеобразной развесовке. Шел и накручивал всю дорогу, пока было свободное время для таких упражнений. Нет, и Махатим здорово научился, однако явно не с таким мастерством, чтобы поразить кого-то в самое сердце своим умением. Зато непрерывное вращение, пятка, лезвия Выходит у меня на твердую пятерку Все зрители видят, что я реальный виртуоз В обращении с этим оружием Главное это произвести впечатление сразу В головы я успею еще забраться И теперь хоп остановился передо мной метрах в трех Понимая, что дальше шагать не стоит Остальная кодла прижалась с его стороны И также имеет в руках острые предметы Ждут какого-то знака, чтобы напасть одновременно на меня, как я понимаю. Какого ты? Дальше следует сложное идиоматическое выражение, мне совсем непонятное. Ясно, только что меня сравнивают с кем-то таким сильно нехорошим в глазах главаря. Какого ты надел жилетку моего брата? Понимаю я в конце монолога Хоба. Ага, делает страшные глаза. Выражает страстное желание что-то мне там вырвать и куда-то запихнуть, однако незримую границу, очерченную полетом копья, пока не переходит. Хитрый и осторожный главарь блефует по полной, изображая сильную ярость, только полностью контролирует свои эмоции и поступки. Явно, что не зря стал вожаком не маленькой такой банды, Хоть и поперли их из родного города конкуренты, да может и не конкуренты даже, просто местный правитель решил, что пора дать работу палачам и прочистить город от всякой накопившейся швали. Теперь наступает тишина, все ждут моего ответа, он должен все решить. «За такие слова я могу убить тебя и всех твоих людей». Сколько бы их ни оказалось, Поляжете все как трава Под косой настоящего мужчины. А вот мной, бандитам, брошен серьезный вызов, Как крутым воинам, для которого нет цели, А есть только путь. Путь чужой крови и смерти, Пока своя красная жидкость Тоже как-то не закончится в венах. Код Лохоба вместе с ним Переваривает мой вызов Бросаться на блестящие острие желающих пока нет, поэтому я продолжаю колотить понты. Но я уже убил одного вашего мужчину. Он оскорбил меня, поэтому получил вызов и заплатил за свои грязные слова. Однако вы мне все же братья, поэтому я не хочу больше убивать своих парней. Предлагаю разобраться на кулаках. Как у нас на юге принято, я против вас всех. Кто победит, то ты прав. Намекаю, что второго убил не я, и это сразу вызывает вопросы. На тебе жилетка-то была, а где Лорас? Умер? Тоже. Не от моей руки, правда. А кто тогда убил Лораса? Недоверчиво спрашивает Хоп, убрав пока руку с ножом за спину. Жилетку Лороса просто закрывает жилетка Тобола, Только не буду я все же честно рассказывать в такой напряженный момент жизни и брать всю вину на себя. Во всяком случае, это была не моя стрела. С улыбкой на лице я хладнокровно подставляю к ситу. Вижу на заднем плане удивление на лицах ситы, которое явно не ожидало моего признания в братстве с бандитами, и того, что я так сразу повяжу ее смертью одного из них. Да, милая лучница, тебе тоже не удастся отсидеться за моими широкими плечами, а твои друзья должны будут вступиться за тебя, а значит и за меня тогда». Это я подготовил и специально создал для них такой удобный момент, когда они могут сами внезапно напасть, пока я отвлекаю внимание банды. Впрочем, рядом с ней появилась еще одна симпатичная девка, не вижу, чем вооруженная, и четверо наемников собрались в кучу, внимательно наблюдая за тем, что происходит в двадцати метрах от них. Хоп с братвой оглядывается на лучницу, И, как я вижу, по ее сразу же напрягшемуся лицу явно что-то обещает ей взглядом, когда страшно разберется со мной. Наемники как-то незримо для постороннего взгляда насторожились и уже готовы отбивать свою подругу. Я это чувствую по поменявшемуся сознанию мужиков и обоих лучниц. Воздействовать с такого расстояния на них я не могу. И это ладно, зато кое-что в их сознании наглядно вижу. Главное, что и они, и бандиты, много чего поняли именно сейчас друг про друга. «Ты один против нас всех. Не смеши меня на кулаках». «Я и сам вышибу из тебя дурь с дерьмом!» Хуп немного расслабился, так как я, по его искреннему мнению, безнадежно сам подставляюсь под его пудовые кулаки. Напряжение неминуемой смертельной схватки немного спало. Бандиты не хотят кидаться на уверенного в своем мастерстве воина, крутящего в руках копье, который тем более признается, что он тоже такой же, как они. Душегуб и грабитель только из другой локации. Здесь, правда, совсем неизвестный и поэтому без авторитета всякого. Я же не хочу отбивать своим телом несколько ножей, которые могут бросить в меня по незаметной команде банды. А так они абсолютно уверены в своем главаре, да и в остальных членах банды тоже. Тем более, что драка на кулаках — это такой лайт-вариант для проверки, кто чего в этой жизни стоит. После нее, как бы она ни сложилась, всегда можно все заново переиграть одним ударом простого ножа и остаться победителем. Да с таким главарем она и не может сложиться никак, кроме уверенной победы за явным преимуществом последнего. «После этого мы договариваемся на поединок с Хобом, а я призываю в качестве независимых судей всех наемников». Короткие переговоры по правилам, площадка для драки начерчена, вытоптанная земле ногами бандитов. Я надеваю свои кожаные перчатки, чтобы сберечь кулаки, и обращаю внимание на кситу, подошедшую со своими людьми поближе, чтобы как-то там присмотреть за порядком. Если буду побеждать я, наемники точно выступят на моей стороне. Если же я проиграю и меня добьют, Тогда они будут защищать Кситу, как смогут». Подмигиваю ей, отдавая ментальный приказ, сразу же стрелять в любого, кто приготовит мне какой-то сюрприз во время драки. Вижу по глазам бандитов, что не готовы они оказались к тому, что я с лучницей хорошо знаком и успел о чем-то договориться. Я же только что сдал ее промах всей банде, однако что-то поменять прямо сейчас мозгов у бандитов не хватает. Они жаждут мести, всем своим сознанием, стараясь при этом выглядеть еще страшнее, чем на самом деле. Зато ее приятели и сестра поняли уже, что ее смерть теперь после моей идет, если бандиты узнают, кто точно первого разбойника подстрелил. Наверняка она уже про этот несчастный случай им рассказала, что это ее стрела торчит в теле Тобола. Я подхожу к ближнему шалашу, закидываю туда свой тюкок копье, а подвернувшемуся крестьянину показываю смотреть за моим добром. Ошарашенно глядя на мое уверенное лицо, он машинально кивает головой. Потом разворачиваюсь и наблюдаю, как хоп... Оставляет один из кинжалов своему последнему помощнику из бывалых и снимает верхнюю рубашку. Да он как вековой дуб, весь перевитый мышцами, с огромной грудной клеткой и толстенными руками. На такого даже смотреть страшно, поэтому бывшие городские бандиты решили не отказываться от схватки на кулаках, ожидая интересное зрелище — как их заслуженный предводитель парой ударов вышибет дух из заезжего чужака хвостуна. А потом начнется веселье с долгой и сладкой местью для посмевшего тронуть кого-то из членов банды. «Но... начали!» — кричит его помощник, выскакивая из очерченного круга. «Хоб!» — сразу пошел по кругу вправо от себя. Однако я, оказывается, спиной к его ухарям... Тоже не собираюсь, поэтому иду туда же. Вскоре мы встречаемся на краю площадки лицом к лицу. Вербун резко прыгает на меня. Драка на жизнь или смерть начинается.